Гилерди помнил, что ему делать, но до сигнала Геральта даже не подумал шелохнуться. Зато когда увидел сигнал, в два счёта сделал всё, чему его учили. Перестал целиться в проход, откинул сошки и включил лазерный прицел. Ведьмак указал в сторону, где располагались приёмники. К несчастью, приёмники располагались неудобно, не в том проёме, куда недавно целился Гилерди, а в противоположном, непосредственно за углом. Гелорди едва не сунулся за угол без команды, но вовремя спохватился и вопросительно поглядел на ведьмака. Тот кивнул, хотя и не сразу, лишь спустя несколько секунд. Гелорди высунулся ровно настолько, чтобы увидеть, куда опираются сторожевые лучи, затем аккуратно пристроил сошки у самого угла и медленно повёл стволом винтовки. Палец на спусковой крючок он не клал, поскольку стрелять не собирался. Красная точка лазерного прицела упала на матово-чёрный квадратик приёмника. Точка не была неподвижной, как кругляш от сторожевого луча, она слегка подрагивала, но уверенно оставалась в пределах квадратика. Квартерон многому научился за последние дни. "Джа", сказал он. Ведьма к тут же стёк на грязный пол и пополз через основной проход. Нижний из красных лучей лизнул его спину, но ничего страшного не произошло. Не зазвенел пронзительно тревожный звонок, не замегало освещение. Подвал оставался тихим и на вид заброшенным. Миг и ведьмак привалился к противоположной стене, уже за проходом и невидимо без специального аэрозоля с торжевой решёткой. На шарив на поясе большой пистолет, тоже с лазерной насадкой, он в свою очередь прицелился. Упор ведьмаку не требовался. Красное пятнышко в пределах приёмника почти не двигалось. Джа Гильерди закрепил сошки под стволом, отключил прицел, прижал винтовку к груди и, как учил Геральт, пару раз перекатился через спину. Сторожевой луч лизнул его, но снова ничего страшного не приключилось. Вот и спасительная стена. Джа, с облегчением сигнализировал Гильерди. Он ещё не научился отслеживать эмоции в своих репликах. Он шёл по охраняемой зоне как обычный живой, испытывая то страх перед очередным препятствием, то радость от успешного преодоления его. Это ведьмак оставался бесстрастным, как машина, которой обычно противостоял. Но у ведьмака и опыта было не в пример больше. "Финиш", сказал Геральт и без малейшей опаски поднялся на ноги. Он пересёк проход, не мало не смыщаяс решётки охранных лучей. Подвал был всего-навсего наспех подготовленным учебным полигоном, а лучи, понятное дело, бутафорскими. Однако недавно испытанный Гисом Гилларди страх все равно оставался самым что ни на есть подлинным. На ошибки ведьмак реагировал таким стылым взглядом, от которого хотелось тут же провалиться сквозь бетонные плиты. Геральт ведь не лгал, ошибка на тренировке означает смерть в смарт-хаусе. А напарник нужен ведьмаку только для движения вперёд. Вернуться он почти наверняка сумеет и в одиночку. Почти хорошо, констатировал ведьмак. В его устах это было едва ли не высшей из похвал. Хотя возишься, конечно, очень долго. Здесь в подвале Герльд просто и безапелляционно переходил на ты, ибо такова была его манера наставничества. за пределами подвала ведьмак вновь становился вежливым, хотя и знающим себе цену наёмником, и к работодателю обращался предельно корректно и исключительно на вы. На сегодня, пожалуй, хватит, добавил ведьмак, втаскивая через голову эластичную сбрую с реквизитом. Гильдерд устало вздохнул. Наверное, на лице его отразились некоторые потаённые мысли. Ибо ведьмак насупил кожу на том месте, где у нормальных живых помещаются брови, и требовательно вопросил: "Что?" Помедлив несколько мгновений, Квартерон утёр рукавом лоб и задал действительно мучивший его в последние несколько дней вопрос: "Зачем после каждого перемещения приседать? Потом ведь теряется добрая секунда". Затем, буркнул Герльд недовольно: "Ты главное делай, что говорят, и молчи. Всё." Закончили. На «вы» Геральт перешел только на улице, перед посадкой в машину. Казалось, здесь, при свете дня, с Квартероном общается совершенно другой живой, чем там, в сыром и неуютном подвале. «Кажется, вы хотели мне еще что-то сказать, господин Гилларди?» Осведомился ведьмак, теперь сухо и бесстрастно. «Что? А, да. Так говорите». Гилларди неуверенно поджал губы. мгновенным переменным в поведении ведьмака, он до сих пор не мог привыкнуть, но всё же объяснил. Я я беспокоюсь. Время идёт, прошла уже целая неделя, а мы всё тренируемся, чтобы соваться в смарт-хаус и года тренировок будет мало. Пестрёк ведьмак. Но, кажется, я вас понимаю. Вы беспокоитесь за дочь. Конечно, беспокоюсь. Я наводил справки. Один орк провёл во всетревожном смарт-хаусе 19 лет, прежде чем его случайно освободили. Вашей дочери ничего не грозит, если она не натворит глупостей, а от этого мы её недосмысленно предостерегли. А о проблеме пищи и гигиены я вам уже неоднократно рассказывал. В смарт-хаусе смертоносен только внешний периметр. Жилой же сектор скорее напоминает комфортабельную тюрьму. Сколько раз ещё нужно это повторить, чтобы вы перестали донимать меня подобной ерундой? Гильерди уставился в пол. Если бы у вас были дети, начал он, скрипнув зубами. У меня нет детей и никогда не будет, и вы знаете почему, холодно прервал его Геральд. Если вы прекратите демонстрировать отцовские чувства, вы меня крайне обяжежите. Я восприму только то, что послужит делу, за которое я взялся. Я гарантирую результат, а вы не морочите мне голову эмоциями. Это последнее предупреждение, господин Гильерди, за следующий срыв я назначу денежный штраф. И буду повышать его за каждый очередной срыв. Вам ясно? Ясно, буркнул Гиллорди и почти без сил откинулся в кресле Миневен. Вот и прекрасно. Следующая тренировка завтра в 7. Поехали. Стоп, свистящим шёпотом скомандовал Гэральд, и Гиллорди послушно застыл посреди подвала с поднятой ногой. В голове его не отразилось ни единой мысли. На команды ведьмак аунт теперь реагировал без участия головы, на голых недавно колоченных рефлексах шла середина третьей недели тренировок Напл рявкнул Герельд сам тоже пады Гилорди рухнул в лужу подняв не так уж много брызг В падении он задержал дыхание и зажмурился кому охота наглотаться отвратительной вонючей жижи и глаза от неё жжёт невыносимо Ведьма к лежал в такой же луже чуть правее Гилорди неожиданно осознал что почти не интересуется причиной, по которой Геральт заставил его изображать свину туса в грязище. Над затылком с жутковатым шелестом что-то пронеслось, аж волосы шевельнулись, не поймёшь, от испуга или близкого движения. Начинало помалу шеметь в голове, организму хотелось дышать. Вдох, примерно через полминуты позволил ведьмак. Геральт чуть приподнял голову, выдохнул, вдохнул и снова плюхнулся лицом в грязь. Вперёд ползком. Не унимался ведьмак. Хорошо, когда ползёшь, можно более-менее нормально дышать. Гилларды продвинулся метров на 6 вперёд, и вдруг локти его потеряли опору, и он окунулся во всю ту же жижу передней частью тела, чуть не по пояс. Это было столь же неожиданно, сколь и неприятно. Растопырив ноги, Квартырон попытался удержаться от того, чтобы не погрузиться полностью. Частично это получилось. Вдобавок спустя пару секунд крепкая рука ведьмака сгробастала его за поясной ремень и вынула изник, кстати, подвернувшийся на пути ямы. "Поздравляю", бесстрастно сообщил Геральт. "Ты труп наисходный". Геллард де Нехетив встал в полный рост. С лица и одежды текло. В вонище стояла муха сдохнет. Мучительно хотелось содрать с себя грязную одежду и послать всё к верговой бабушке. Этот промозглый подвал, изматывающие тренировки, неумолимого ведьмака, которому, кстати, хоть бы хны, такой же чумазый, но спокойный. Жизь забери, ему хорошо. Он всю жизнь в подобном дерьме, ему не привыкать. Я сильно сомневаюсь, что в смарт-хаусе нам встретится вонючей лужи. буркнул Гильгарди, собираясь тем не менее покорно брести к точке старта. Ведьмак не ответил. Впрочем, Гильгарди заранее знал ответ и знал прекрасно. Дело мол не в грязище, а в том, что ловушки невидимы, ведь самое обидное, ведьмак совершенно прав. Отставить, неожиданно окликнул квартерона Геральт и впервые перешёл на вы тут в подвале. Пожалуй, хватит с вас, господин Гильгарди. Чиститься, мыться, ужинать и отдыхать. «Завтра сделаем пробный заход». «Что?» — Гилларди в первый момент не сообразил, куда клонит его мучитель. «Завтра пойдем в смарт-хаус. Прощупаем. Тренировать вас дальше бессмысленно». «Почему?» — недоуменно спросил Квартерон, с ужасом понимая, что за последнее время заметно отупел. «Вы достигли первого потолка, любезнейший. Чтобы его сломать, нужно тренироваться еще месяца два-три, тогда снова наметится прогресс». Но у нас нет столько времени. Полагаю, в тренировках больше нет ни смысла, ни нужды. Пойдём как есть, а вось прорвёмся. То есть, как это а вось? Вы что, неуверенны в результате? промолвил Гиллерди, растерянно опуская винтовку. Когда имеешь дело со смартхаусом, уверенным быть ни в чём невозможно. Ведьмак резко пожал плечами и сплюнул под ноги. Да не дрейфьте, господин Гиллерди. Если ваша дочь туда вошла, войдём и мы. Главное понять, как потом выбираться. Всё, на выход. И пресекая дальнейшие расспросы, направился к лестнице. Гелро де Коротко ругнулся и побрёл следом. У входа в подвал дожидался грузовик с фургоном, а рядом на лавочке сидел приятель Шоба по имени Зурс и читал газету. В фургоне был оборудован душ и мини-прачечная с сушилкой. С некоторых пор Гису Гиллорде обрыгло ездить через пол района грязным и вонючим, а назавтра надевать за скорузлой после вчерашнего комбинезон. Отбросив газету, Зурс побежал заводить двигатель, ибо грузовик был стар и ленив, и заводился только если его как следует напинать. Что ж, философский заметил Гиллорде себе под нос, будем надеяться, что с грязью покончено хотя бы на сегодня.